— Усмехнулся отец. — Похоже. А мать отчего-то заплакала и ушла на кухню. — Ай, люли, люли, люли, к нам Ивана привезли. Иван — мальчик, краса, он не плачет никогда. Бабка раскачивала внука, На левой ноге, отодвинув его от себя, чтобы видеть лицо младенца. Очки она надевать не научилась, но могла четко различать буквы и лица, когда отходила в сторону. Старшая внучка, дочь младеной, смеялась над старухой во время прогулок по Загребу. «Бабушка, ты говоришь, ну-ка посмотрим, что это за магазин?» и хозяин, торопится открыть дверь, а ты отскакиваешь на другую сторону улицы, чтобы прочитать вывеску. Наш Иван похож на маму, ротик будто вишенка, а кряхтит, как старый дед, наверное, описался. Ива слушал, как мать укачивала внука. И тихое, гордое спокойствие зрело в нем. Всё в мире было иначе, пока не родился сын. И синие горы были другими, и низкий туман в лощинах, и шум ручья, стеклянно бьющийся о серый гранит в урочище медвежчака. Все это раньше существовало отдельно, жестоко пугая своей красотой, которая исчезнет, Вместе с ним, с Иво Ильичем. Теперь же красота мира продлится еще на пятьдесят лет, на жизнь сына, а потом перейдет к сыновьям его сыновей и вечно будет принадлежать людям. А колыбельное невозможно без слушателя. Сейчас маленькому не нужны слова — сейчас еще бабка поет для себя от радости, что у нее такой внук. Потом когда мальчик подрастет, ей надо будет придумать иные слова, чтобы иван внимал им и не кричал и засыпал без плача. Высшая правда искусства колыбельная. Если младенец заинтересуется и поверит, Он, наслушавшись, уснет, И моя неграмотная бабка, Автор слов и музыки, Испытает высшее счастье. Искусство, если оно истинно, Измеряется наслаждением, Которое испытал тот, кто отдал. Старуха пела тихо, И младенец спал, и спала мать младенца Злата, и Ива почувствовал, как у него закрываются глаза, словно подчиняясь словам бабки и тому однообразному, как извечное спокойствие, ритму, гармоничному высшей гармонией, словно серые клочья тумана в урочищах, или постоянный шум воды на порогах где по утрам в водяной пыли дрожит громадный мост сине-желто-красной радуги. Пройди сквозь неё и на всю жизнь станешь счастливым. Стружка велась мягко и не спадающе. Ладони Мирка ощущали гладкую тяжесть рубанка, вобравшего в себя резкую остроту стали. Ощутив боль дерева в лесу, во время рубки, сейчас, обстругивая ствол сосны, Мирка не чувствовал боли, рождаемой каждым ударом топора, звонким, протяженным в тяжелом хвойном воздухе, Резким, словно удар колокола по усопшим. Никогда не бьют в колокол по тем, кого убивают. Всегда звонят по умершим. Подумал он, наблюдая, как плавно ложится стружка на пушистый ковер таких же бело беложелтых пахучих стружек.